Глава девятая «Кто?» — растерянно пискнула я, хлопнув ресницами и даже пытаясь вырваться. «Твари, подвластные только ледяным демонам», — сухо объяснил лорд Роберт, сверля меня пристальным взглядом. «Только демоны могут их выпустить мира. И только магия, противоположная ледяной, может открыть темницу демона». Я сразу вспомнила прочитанную легенду, и спину продрала ледяная дрожь. А еще вспомнилось, как я заплутала в пещерах, когда мы ездили смотреть на тренировку. Здание ведь наполовину в горе. «Мира как-то ухитрилась освободить одного из них», — тихо спросил лорд Роберт. И мне стало совсем страшно. Схлипнув, я сглотнула, глаза защипала от навернувшихся слез. «Не знаю, честно», — прошептала, сморгнув влагу. «Я... я просто заблудилась. Я ничего не делала специально. Простите». Послышался вздох, и в следующий момент я оказалась в бережных объятиях, уткнувшись в грудь пекуну. Сдерживаться больше не получилось, и я разревелась, выпуская эмоции, чувствуя, как страх потихоньку разжимает тиски и приходит облегчение. Лорд Роберт молча гладил по голове, давая время прийти в себя, и чуть позже рыдания перешли в судорожные всхлипы, а потом я и вовсе окончательно успокоилась, затихнув в кольце сильных рук. «Не стоит тебе больше одной бродить, где попало», — пробормотал лорд Роберт и мягко отстранил, после чего ухватил за руку и потянул к стулу. «Ну-ка, теперь расскажи, что же случилось, Мира». И я честно рассказала все. Он лишь хмурился, расхаживая передо мной, но больше не ругался и не пугал своей злостью. Я успокоилась окончательно, тихонько переведя дух. «Понятно». После того, как я замолчала, лорд Роберт вздохнул. «Ты просто оказалась не в то время и не в том месте мира. Значит так. Никаких авантюр», — строго сказал он, повернувшись ко мне. «Я разберусь с этой напастью. Другим стражам уже послал весточку. Мы справимся. А тебе лучше не подходить к ледяным поверхностям. Через них эта тварь до тебя и дотягивается». Ей твой огонь нужен, чтобы окончательно освободиться. И сегодня это чуть не случилось. Он присел передо мной, взял мои холодные ладони в свои теплые руки и заглянул в глаза. Кевин присмотрит за тобой, Мира, а ты будь осторожна, хорошо? Хорошо. Я шмыгнула носом и кивнула, неуверенно улыбнувшись. Буду, милорд. Шш, перебила пекун, приложив палец к моим губам. Давай беспочтительно в обращении, Мира. «Договорились? И ты должна мне ужин!» и его улыбка стала шире, а в глубине глаз блеснули лукавые огоньки. Я смущенно отвела глаза, вспомнив собственные мысли по этому поводу. «Да, должна. И хорошо бы собрать всю храбрость в кулак и дать ответ. Иначе моя магия натворит непоправимых дел. Пора учиться контролировать ее, лорд Роберт прав». «Я помню». Даже получилось не запнуться, хотя лицо буквально горело от прилившей крови. «Вот и отлично!» Он выпрямился и помог подняться мне. «Тогда я пошел, постараюсь к вечеру вернуться. Поимка ледяного демона — занятия не из легких». Лорд Роберт подмигнул, открывая передо мной дверь кабинета и пропуская вперед. Сердце невольно ёкнуло, но я прогнала нехорошие мысли. «Ничего не случится». Они изловят этого демона и посадят под замок, как и раньше. Вряд ли в ближайшее время здесь, на севере, объявится еще одна огненная ведьма. Мы вышли из кабинета и добрались до холла, где расхаживал Кевин, заложив руки за спину и с мрачным видом. При нашем появлении он вскинулся, но лорд Роберт сразу поднял ладонь, не дав сказать ни слова. «Я по делам, Кевин. За миру отвечаешь, понял?» Опекун выразительно посмотрел на племянника, дождался его кивка. «Все разговоры, как вернусь! Возможно, поздно!» Я поймала косой взгляд в свою сторону. «Дядя!» — повысив голос, попытался что-то сказать Кевин, но лорд Роберт уже развернулся и быстрым шагом направился к выходу из дома. Хлопнула дверь, и мы с Кевином остались одни. Я посмотрела на него и снова покраснела, очень уж живо вспомнился наш поцелуй там, у водопадов. «Что это было там, Мира?» Негромко и серьезно спросил он. «Почему дядя так всполошился и вообще что происходит?» Коротко вздохнув, я решила, что Кевин имеет право знать, ведь не чужой человек. Но взгляд все же отвела. «Кажется, я каким-то образом ухитрилась освободить ледяного демона». Пробормотала, надеясь, что Кевин не рванет прямо сейчас помогать дяде. «Ведь у него нет снежных духов, и он не прошел лабиринт» а значит, ему опасно участвовать в таких операциях. Да и лорд Роберт наказал за мной присматривать, а то вдруг и впрямь влипну куда-нибудь. «Мира!» — потрясенно выдохнул Кевин с изрядной долей недоверия в голосе. «Но как?» Подавив еще один вздох, я коротко поведала, как так вышло, и поспешно добавила. Лорд Роберт сказал, «Он предупредил остальных стражей, они справятся". Тем более, вроде этот демон не до конца высвободился и не может слишком сильно вредить. Кевин едва слышно что-то пробормотал, подозревая, не совсем приличное, и от решимости на его лице мне стало немного не по себе. «Я завтра же подам заявку на прохождение лабиринта», — заявил он. И я едва не охнула от неожиданности, и дядя меня не остановит. «Кевин, не надо», — попросила я, не на шутку испугавшись, что этот безумец так и сделает. «Пожалуйста, лорду Роберту виднее, готов ты или нет. Он просто не хочет, чтобы мой уровень магии стал выше». Кевин поджал губы и посмотрел мне прямо в глаза. И я знаю, почему». Он сделал паузу, очень выразительную такую. «И почему?» — все же переспросила, разволновавшись не на шутку. «Только ответить Кевин не успел». Воздух передо мной вдруг засеребрился, дохнуло морозом, и возникла сложенная записка, упавшая прямо в мои подставленные ладони. «Это что?» Я подняла брови, озадаченно рассматривая послание, и развернула. Печать на нем не стояла. «Мира, привет!» «Мы уехали с охоты. Папа посчитал, что это слишком опасно, а мне ужасно скучно сидеть дома. Я решила, что здорово будет пойти погулять по городу». Можно и на каток заглянуть. Давай встретимся. Приезжай. Айрис. Еще был адрес, куда следовало подъехать, и, несмотря на раздражение ее интересом к Кевину, я решила, а почему нет? Сидеть дома скучно, это правда. Прогулка — прекрасная идея. Айрис приглашает прогуляться. Я протянула записку Кевину. И, пожалуй, это отличное предложение. Пойду оденусь. Я с тобой. Заявил он и даже шагнул следом. Только я остановилась и резко повернулась к нему, покачав головой. Подозреваю, Айрис могла на это и рассчитывать, когда посылала мне записку. Но нет, не доставлю ей такого удовольствия. Мило улыбнувшись, пояснила. «Кевин, это же моя подруга. Ничего не случится, если я поеду к ней навстречу. И потом, у меня есть вот это?» Я подняла рукав и показала мерцающий на коже узор. «Лорд Роберт». «Точно найдет, в случае что?» Я постаралась, чтобы улыбка не превратилась в ее кривое подобие. «Дядя сказал присматривать за тобой мира». Не отставал Кевин, пока я поднималась по лестнице. «Нет, ты не пойдешь со мной», — категорично заявила я, упрямо настаивая на своем. «Мы просто пройдемся, Сайрис, и все. Мы даже из города не уедем, Кевин». И чтобы пресечь дальнейшие споры, захлопнула перед его носом дверь в свою комнату. «Вот так». Накинув шубку и прихватив варежки, я, подумав, достала сонную стайку из клетки и вышла обратно в коридор. «Вот, присмотри лучше за ней. Можешь погулять». Наказала я и почти бегом бросилась к лестнице. «Мира, стой!» Кевин даже попытался остановить меня, но я ловко увернулась, да еще и моя питомица на руках не давала ему как следует ухватить. «Да не буду я поддаваться этой, Айрис, я просто присмотрю за тобой». «Это не помешает ей приставать к тебе?» «А ты слишком хорошо воспитан, Кевин», — крикнула я уже от двери и выскользнула на улицу, оставляя последнее слово за собой. И к снежным духам все размышления о причинах моего поведения. Я заторопилась отойти подальше, высматривая извозчика, и, к счастью, свободный экипаж как раз стоял недалеко от нашего особняка. Я махнула, подзывая назвала адрес, указанный в записке, и устроилась на сиденье, рассеянно поглядывая в окно. Мы неторопливо ехали по улицам города. Я же размышляла, что не особо горю желанием встретиться с Айрис, но очень уж хотелось узнать о ее планах насчет Кевина. И если они и правда направлены на то, чтобы выйти за него замуж. Я сердито выдохнула и сжала кулаки в варежках, понимая, что отчаянно не хочу этого. Вот не хочу и все. Потом разберусь, что это такое и в чем причина. А лорде Роберте тоже отгоняла мысли, потому что они как раз очень волновали и смущали. И слегка пугали. Рядом с ним я ощущала себя беспомощным мотыльком, летящим на пламя. Рада бы остановиться, но слишком уж привлекательный огонек. Так что сначала разберусь со своей магией, а потом уже с эмоциями и двумя мужчинами, смущавшими мой покой, только совершенно по-разному. Вдруг поездка на юг поможет определиться и сделать окончательный выбор. Кстати, что-то мы долго едем. Я вынырнула из размышлений, бросила взгляд в окно и тут же выпрямилась, нахмурившись. Сердце невольно ёкнуло. Улица ничуть не походила на ухоженную и с красивыми особняками. Скорее, на ремесленный квартал, с доходными домами и маленькими лавками на первых этажах. «Так, куда меня завезли? И вообще, что происходит?» Я пересела и требовательно постучала в стенку экипажа. «Эй, любезный, остановитесь немедленно!» громко сказала и еще раз стукнула, сняв варежку. Удар вышел болезненным, я поморщилась и потрясла кулаком. Но экипаж и не думал останавливаться. В груди поселился холодок, я попыталась открыть дверь, но она не открывалась. И тут последовал резкий толчок, от которого меня бросило на сиденье, и сердце подскочило к горлу. Экипаж остановился. Я сжалась в комочек, лихорадочно пытаясь понять, что делать. По двери побежал голубой блик, и я поняла — магия! Эта магия удерживала дверь, не давая ей раскрыться. А сейчас она легко распахнулась, и в экипаж сунулся какой-то широкоплечий незнакомец, от которого неприятно пахло чем-то острым и резким. «Иди сюда, крошка!» — буркнул он и схватил за плечо, бесцеремонно выволакивая наружу. «И без глупостей!» — предупредил незнакомец, стряхнув меня так, что капюшон свалился, и мои рыжие кудри рассыпались по меховому воротнику. Страх плеснул изнутри ледяной волной, растекся по венам, и перед глазами все поплыло. Я только и отметила, что плохо освещенную улочку, закрытые ставни домов и еще несколько фигур вокруг — и стремительно удалявшийся экипаж. «Глянь, какая хорошенькая!» раздался грубый голос откуда-то сбоку, и его поддержали неприятные смешки. «Рыженькая, кудрявая, не видать, тут такие не попадаются!» Кто-то потянул прядь моих волос, я взвизгнула и шарахнулась, зажмурившись и чувствуя, как страх перерастает в плохо контролируемую панику. А это могло обернуться очень, очень нехорошими последствиями. И лорд Роберт занят, как назло. Вряд ли он сорвется с охоты за ледяным демоном, угрожающим и жителям и магии, и вечному льду, чтобы спасти неразумную подопечную. Но почему, почему я не послушалась Кевина? Только зачем Айрис подстроила все это? Неужели для того, чтобы не мешал ей охмурять его? Глупости Айрис вряд ли способна на такую подлость. Не верю. Похитители разразились грубым смехом. Удрать мне, конечно, никуда не удалось, крепче сжалась на плече рука, и я порадовалась, что шубка достаточно толстая, чтобы не было больно. «Шустрая какая!» «Куда ее дальше, Ганс?» — спросил кто-то из незнакомцев. «Сказали подержать подольше, а потом можно делать, что хотим». От этих слов... Я на мгновение задохнулась, и холод внутри сменился стремительно разгоравшимся жаром. Я уже не могла контролировать ни себя, ни эмоции, ни тем более магию. Колени ослабли, и куда меня почти волокли, я просто не понимала. Перед глазами поплыл туман, я задыхалась от подступавшего огня, и лишь краем сознания отметила, что мы вошли в ближайший дом. Голоса похитителей слились в отдаленный гул, слов я уже не различала, Меня швырнули на что-то похожее на жесткую кровать. Я тихо всхлипнула от слабости и паники не в силах пошевелиться. Грубые пальцы начали шарить по телу, пытаясь нащупать застежку шубки. И вот тут я попыталась отбиться. «Пустите! Не надо!» — вырвался у меня едва слышный лепет. Я несколько раз взмахнула руками вслепую, но лишь сделала хуже себе. Снова послышался гогот, и мои запястья легко поймали, прижав к поверхности, на которой я лежала. Внутри словно распрямилась невидимая пружина. И я завизжала, громко и с чувством освобождая эмоции, скопившиеся в груди огненным сгустком. Кажется, кто-то заорал вместе со мной, перед глазами полыхнула, ослепляя, и я внезапно ощутила себя свободной. Никто не наваливался, не держал меня, а вопли не стихали вперемешку с ругательствами. Схлипывая и не понимая, что происходит, я приподнялась, часто заморгав и прогоняя туман, и широко раскрытыми глазами уставилась на бушевавшее в комнатушке пламя. Оно жадно лизало стены, льнуло к потолку, но меня не трогало, не причиняло никакого вреда. По помещению с воплями метались фигуры, как живые факела, отвратительно воняло горелым, Я закашлялась, поморщившись и прикрыв рукой лицо, и уставилась, как зачарованные на оранжевые языки, обвившие мои предплечья и плясавшие на пальцах. Ох, кажется, случилось непоправимое. И как теперь унять этот огненный шторм? Стоило так подумать, как маленькое грязное окно со звоном разбилось, и в комнату ворвался снежный вихрь, разом загасив живые факелы и окутав меня морозным покрывалом. Огонь с шипением погас, помещение наполнилось дымом, и я снова закашлялась, спрятав лицо в сгибе локтя. Представляю, на кого похоже, в замызганной одежде с наверняка перепачканным сажей лицом, растрепанными волосами. Метель прекратилась, обернувшись тугими путами вокруг нападавших, уже лежавших на полу и способных лишь мычать, слабо шевелясь. Я старалась не смотреть на них, кое-как сползла с кровати и по стеночке маленькими шажками направилась к двери, уже немало не заботясь о чистоте шубы. Все равно выбрасывать. Только дойти до выхода не успела. Дверь с грохотом вылетела, рассыпала я щепки и ударилась о противоположную стену. Я подпрыгнула от неожиданности сердце скакнула к горлу и на кончиках пальцев снова заплясали огоньки, Но в проеме появились две хорошо знакомые фигуры, Это облегчение, я все же осела на пол, чувствуя, как по щекам потекло что-то мокрое. «Мира! Мира, ты в порядке?» Ко мне первым бросился Кевин, бережно поднял и прижал к груди, пока хмурый лорд Роберт, покосившись в нашу сторону, шагнул к лежавшим на полу. «Ну, я же говорил, не надо одной ехать!» пробормотал Кевин мне в макушку, и я не выдержала. Разревелась, уткнувшись в его пальто. «Я не знала, что это не Айрис», запинаясь, кое-как выговорила, шмыгая носом, пока ладонь Кевина осторожно гладила меня по волосам. «Записка же от нее была». «Какая записка?» Рядом раздался голос лорда Роберта, и пришлось быстро брать себя в руки. Судорожно сглотнув пару раз, я все же выпрямилась, пряча взгляд и не глядя на опекуна. — Мне прислали записку от Айрис. Она в воздухе появилась, — тихо пояснила лорду Роберту. Она приглашала прогуляться, и я поехала. Он вздохнул, прикрыв глаза, оглянулся через плечо на связанных похитителей и поморщился. — Так, Кевин, отвези Миру домой, там поговорим. Я пока здесь уберу все. Распорядился он и строго добавил. — Только я вас умоляю, просто поезжайте домой. «Никаких приключений в дороге!» Выразительный взгляд достался мне, и лицо залил жар. «Я прислежу, дядя», — твердо ответил Кевин, найдя мою ладонь и ободряюще сжав. Я послушно вышла за ним на улицу, еще не до конца придя в себя и плохо понимая, где нахожусь и что происходит. Прижавшись к Кевину, лишь испуганно оглянулась, нас ждал экипаж, и я невольно затормозила, покосившись на извозчика. «Все в порядке, Мира». Вполголоса успокоил Кевин, открыв передо мной дверь. «Садись!» Внутри я сжалась в комочек, обхватив себя руками, а Кевин сел рядом, бережно обняв. Внутри словно пульсировало маленькое солнышко. Оно ворочалось и посылало жаркие волны по телу, и я понимала, что это моя проснувшаяся магия. Только что с ней делать дальше? Ведь нужно учиться контролировать. Раз так все повернулось, иначе... Лорд Роберт говорил, что может случиться. А значит, мне или срочно ехать на юг, к живому пламени, и там же искать учителей, или я смогу управлять стихией, если проведу ночь с мужчиной. И по-прежнему ведь должна ужин лорду Роберту. Прислонившись к Кевину, я тихо вздохнула и прикрыла глаза, стараясь дышать размеренно и успокаивая эмоции. «Надо срочно потискать стайку. Она сейчас очень поможет». «Это вряд ли, Айрис», — пробормотала неожиданно даже для себя, вспомнив записку. «Но кто это мог быть? Тот, кому твое присутствие в доме дяди мешает», — спокойно отозвался Кевин. «И я знаю только одного человека, что подходит под это определение». Вздрогнув, я подняла голову и посмотрела на него. «Леди Горосса, неуверенно предположила. «Но она же понимает, что лорд Роберт в первую очередь проверит ее и разозлится, если она что-то сделает мне». Щеки потеплели под внимательным взглядом Кевина, и пришлось признаваться. Я слышала, как он ее предупреждал. Пробормотала, отведя глаза и с преувеличенным интересом рассматривая узор на варежке. «Дядя проверит все», — заверил Кевин. «И твою подругу, и свою, леди Гороссу», — поправил он. «Но как? Вряд ли эти похитители что-то расскажут». Я поежилась, а записку я не помню, куда сунула. Да и наверняка по ней ничего толком нельзя определить. «Вечный лед может определить любую достаточно сильную магию в пределах Севера», — разъяснил Кевин. «Перенос записки в дом, безусловно, сложнее, чем открыть клетку со снежными котами». «А дядя...» Страж гор, хранитель артефакта. Он найдет способ узнать, кто виноват. Не переживай. До дома мы добрались быстро. А когда уже вошли в холл, дверь снова открылась, впуская лорда Роберта. На его распахнутом пальто еще не успели растаять снежинки после общения с духами. «Так, мне надо срочно вернуться к вечному льду», произнес он, окинув нас взглядом. «Разберусь с демоном и займусь похищением». Опекун пристально посмотрел на меня. «Буду к вечеру. Из дома не ногой». «Впрочем, вы и так этого не сможете сделать», — добавил он и изобразил в воздухе замысловатый знак. За его пальцем оставался след из серебристых звездочек, откуда-то донесся едва слышный звон, и я поняла, что лорд Роберт применил магию. Барьер удержит от необдуманных поступков, и сюда тоже никто пробраться не сможет». «Поговорим, когда я вернусь». После этих слов он развернулся и вышел из дома, аккуратно прикрыв дверь. Мы остались одни. Я, слегка оглушенная случившимся за последние часы, лишь моргнула, покосившись на Кевина, потом посмотрела в окно. Там солнце уже касалось крыш, на город опускался ранний вечер. «Тебе надо привести себя в порядок, Мира». Кевин шагнул ко мне. «Умыться и переодеться, а я пока распоряжусь о еде». «Ты же наверняка голодная, да?» «Да, хорошая идея». Я даже изобразила улыбку и поспешила подняться к себе, пока не появилась экономка и не начала ахать вокруг меня. В своей спальне я поспешно избавилась от грязной шубы, с сожалением вздохнула, вряд ли ей можно вернуть прежний вид, и первым делом вытащила стайку, беспокойно бегавшую по клетке. Едва зверек оказался у меня на руках, Как тут же ткнулся мокрым носом в щеку, лизнул и забрался на свое любимое место вокруг шеи, изображая воротник. Тебя-то мне очень не хватало, милая, пробормотала, запустив пальцы в мягкий мех. Некоторое время так и сидела прямо на полу, почесывая довольную стайку и чувствуя, как потихоньку эмоции успокаиваются и солнышко внутри утихает до теплого комочка. И только потом пошла уже в ванну и окончательно приводить себя в порядок. Понежилась под горячими струями, переоделась в чистое платье и спустилась обратно к Кевину. Стайка снова сидела на плече, отказываясь возвращаться в клетку. Ну, я и не возражала. Кто знает, что может выкинуть моя проснувшаяся магия. А тут пусть слабое, на хоть какое-то утешение, что я не спалю к снежным духам весь дом до возвращения лорда Роберта. В столовой уютно горели свечи, и в комнате царил приятный полумрак. Кевин с задумчивым видом сидел за столом, где уже накрыли ужин, а при виде меня встрепенулся, и на его лице появилась улыбка. «Как ты, Мира?» Он поднялся, заботливо отодвинул для меня стол. «Уже лучше, спасибо». Я слабо улыбнулась в ответ и взяла приборы. Испугалась очень. «Это понятно», — кивнул Кевин, и вдруг посерьезнел, «а у меня аж ёкнуло что-то внутри». «Я хочу завтра же подать заявку на прохождение лабиринта мира». Снова выдал он, и я все-таки вздрогнула, разом потеряв аппетит. «Зачем?» — выпалила прежде, чем успела остановить свой болтливый язык. «И мы же говорили, лорд Роберт вряд ли разрешит тебе». Тут я запнулась, замолчав. «Ну, конечно, ему тоже хочется подчинить снежных духов и иметь уровень магии выше, чем сейчас. Что за глупые вопросы, мира, в самом деле?» потому что я не хочу, чтобы ты думала, будто я ухаживаю за тобой только за тем, чтобы усилить свою магию. Спокойно ответил Кевин, без тени насмешки глядя мне в глаза. А я? Волнение снова поднялось изнутри, омыло теплой волной, и лицо стало жарко от внезапного смущения. Почему-то вспомнился тот поцелуй водопадов, и я ляпнула опять, не подумав, что говорю. — Кевин, ты вовсе не обязан. Там, у водопадов... Так нужно было. — Мира, я буду бороться за тебя. Мягко перебил он, накрыв ладонью мои дрогнувшие пальцы. — Пусть даже и с моим дядей. — Если ты позволишь, конечно, — добавил Кевин немного поспешно, и я смутилась еще больше, растерявшись окончательно. Его слова задели что-то в душе, от чего сердце начинало биться чаще, и, конечно, мне было приятно слышать эти слова. Только я, правда, не знала, что ответить и запретить не могу и разрешить. А вдруг у лорда Роберта тоже серьезные планы? Снежные духи, как же сложно. Но почему мне нравятся сразу двое мужчин, такие разные, а? Мне придется уехать на юг на какое-то время. Вместо ответа сказала, блуждая взглядом по столу, но руки не отняла. И, наверное, лорд Роберт будет меня сопровождать как опекун. «Я отправлюсь с вами», — невозмутимо произнес Кевин, тихо поглаживая мои пальцы. «Даже если дядя будет против. Он не может мне запретить. Я совершеннолетний и имею право поступать, как хочу». На его губах мелькнула улыбка, и во взгляде загорелся упрямый огонек. «Ты ведь не против мира?» Вернулся он к своему вопросу. Я коротко вздохнула и едва заметно покачала головой, не в силах врать самой себе. «Нет», — чуть слышно ответила и поспешно отправила в рот кусок рыбного рулета, почти не ощущая вкуса. «Спасибо», — с чувством ответил Кевин и тоже принялся за ужин. А когда мы разделались с едой, отдав должное умению повара, он вдруг хитро прищурился и предложил. «Ну что, может, доиграем? Раз нас тут заперли в доме. Давай». Радостно согласилась я, надеясь, что игра поможет отвлечься от всяких волнующих мыслей, а то солнышко внутри опять заворочилось, хотя стайка и ферчала тихонько на ухо, весьма успокаивающе. Ну а поднявшись наверх и разложив игру, Кевин внезапно предложил, «Давай на желание сыграем!» Я вскинула голову, посмотрев ему в глаза. «Помнится его дяди я уже проиграла!» «А вдруг сейчас повезет мне?» «Согласна!» — кивнула, бесшабашно улыбнувшись, и мы продолжили партию. Я всерьез взялась за дело, обдумывая и пытаясь просчитывать, хотя и так, чтобы сильна в стратегии и тактике, и Кевин, на удивление, не отвлекал шутками и ехидными замечаниями. Время бежало незаметно, и когда внезапно игра закончилась, я даже не сразу поняла, что выиграла. «Поздравляю!» Кевин не выглядел расстроенным, даже наоборот. «Ну и какое желание, Мира?» Я моргнула, уставившись на него от чего-то. Щекам стало тепло от прилившей крови, и в голову, как назло, ничего не приходило. Как-то всерьез и не рассчитывала на собственную победу. «Не знаю», — честно призналась ему и смущенно улыбнулась, беспомощно пожав плечами. «Будешь должен тогда, как придумаю». «Договорились?» Кивнул Кевин и глянул в окно. «Уже вечер. Интересно, как там дядя?» Словно в ответ на его слова, ушей коснулся едва слышный звон, и стайка встрепенулась на плече, подняв мордочку. Мы с Кевином переглянулись и, не сговариваясь, поспешили выйти из комнаты и спуститься вниз. В холле стоял лорд Роберт, непривычно растрепанный, раскрасневшийся и без пальто. «В одной рубашке и жилете». На дорожке под ним накапал растаявший снег. Вроде никаких серьезных повреждений не наблюдалось, и я тихонько перевела дух. Лорд Роберт поднял голову, посмотрел на меня и слегка улыбнулся. В глазах блеснули искры. «Вижу, волновалась, Мира?» весело произнес он, пригладив ладонью волосы. «Все в порядке, эта тварь не успела до конца освободиться. Мы загнали ее обратно в глубины льда». Артефакт не пострадал, — заверил лорд Роберт, шагнув к лестнице и добавил строгим голосом. — А теперь займемся твоим похищением, юная леди, и остальными вопросами. Но сначала я переоденусь и поужинаю. И он начал подниматься по лестнице. — Дядя, мне нужно поговорить с тобой, — решительно заявил Кевин, и я вздрогнула, покосившись на него. — Потом, все потом, племянник, — махнул рукой опекун. Сначала дела поважнее. Узнать, кто пытался избавиться от Мирабеллы. Я не нашла записки. Немного виновата сказала, отведя взгляд. Наверное, выкинула куда-то. Разберемся, кивнул лорд Роберт. Ждите меня в столовой. Через полчаса мы снова сидели за столом и уплетали ужин. А после опекун внимательно взглянул на меня и серьезно произнес. Пойдем в кабинет мира. Поговорим. «Меня не приглашаете? сразу насупился Кевин. «А ты можешь сказать что-то дельное?» — поднял брови лорд Роберт и хмыкнул, поднимаясь из-за стола. «Лучше съезди к леди Айрис и проверь, где она была. Спроси, писала ли записку». Меня в груди неприятно кольнуло, но под насмешливым взглядом опекуна я промолчала. Кевин же лишь поджал губы и отрывисто кивнул. «Как скажете, дядя?» Покосился на меня и вышел из столовой. А мы отправились в кабинет, и я порадовалась, что стайка так и изображала меховой воротник, потому как волнение взметнулось горячей волной, лизнув изнутри и растекшись по телу. «Итак, а теперь еще раз рассказывай все миром!» Лорд Роберт уселся за стол, и усмешка исчезла с его лица. Подавив вздох, Я подчинилась, хотя рассказ и вышел коротким. Но опекун выслушал молча, поглаживая подбородок. Его взгляд стал задумчивым и слегка отрешенным. «Понятно. Извозчика подкупили и концов не найдем», — пробормотал он. «Похитители тоже ничего толком сказать не могут. Им платил явно подставной человек в плаще с глубоким капюшоном и в перчатках. Лица они не видели». Я уставилась на него, нервно сжимая пальцы. «И что, никак не узнать?» — осторожно спросила, расстроившись. «Почему же?» Глаза лорда Роберта хищно сузились. «Есть способ. Вечный лед помнит всю магию до единой, а я его хранитель. Демона мы усмирили, возмущений Поля больше нет. Так что я сейчас ненадолго снова уйду, вернусь уже с точной информацией». Он поднялся и в меня снова вперился пристальный взгляд. «А ты пойдешь со мной, Мира!» «Одну я тебя теперь не оставлю», — добавил он к моему изумлению. «Возражения не принимаются. Идем!» «Ох, вот так поворот! Меня берут к артефакту северных вечному льду!» Слишком ошарашенные, я безропотно поднялась и вышла за лордом Робертом из кабинета, даже перестав думать на время о Кевине и Айрис.